Вы слушаете подкаст «Китай 200 лет назад», второй сезон «Опиумные войны», восьмой выпуск. В прошлом седьмом выпуске мы остановились на рассказе о том, как был подписан Нанкинский договор. Вкратце – Это был грабительский договор, который принуждал суверенное правительство Китая открыть порты для морской торговли с иностранцами, а если говорить точнее, легализовать торговлю опиумом. Почему же это произошло? И в чем разница между полицейской войной и войной обычной? Вы узнаете из сегодняшнего выпуска «Опиумные войны». Слушайте нас в Яндекс.Музыке, раздел подкастов, в звуки и в ВК-подкасты. Итак, мы начинаем. Опиумные войны, восьмой выпуск. В наши дни мир наблюдает, как страны Запада пытаются давить на Россию. С не меньшим вниманием мир смотрит на непростые отношения США и стран Евросоюза с Большим Китаем. Россия уже находится в состоянии новой холодной войны с Западом. Но мало кто помнит, что все это уже было полтора века назад, когда западная коалиция с поправкой на нравы 19-го столетия с очень похожими целями одновременно давила и на Россию, и на Китай. Прошедшие следом друг за другом в 1854-1860-х годах боевые операции сильнейших в то время мировых капиталистических держав Запада против феодальных Китая и России были именно полицейскими войнами. В отличие от обычной войны, направленной на тотальный разгром, а то и полное завоевание неприятеля, полицейская война преследует более узкие цели. В XIX столетии Англия и Франция во время опиумных войн с Пекином или Крымской войны с Петербургом вовсе не пытались завоевать ни Россию, ни Китай. Они всего лишь стремились поставить на место обе империи, заставить феодальный Китай самодостаточный и надменный раскрыться для экономической экспансии их капитала, а феодальную Россию столь же надменную и самоуверенную отвадить от вмешательства в их европейские и мировые дела. <музыка> Удивительная штука история. Спустя полтора столетия в начале 21 века Проблемы Запада в изменившемся мире все те же. Слишком самостоятельная экономика Большого Китая и влияние России на европейскую и мировую политику. В XIX м столетии ведущие страны Запада решили эту проблему полицейскими войнами, когда почти одновременно последовала серия опиумных войн против Китая и Крымская война против России. В итоге этих полицейских войн Китай, ранее самоуверенно игнорирующий западных варваров, вынужден был поставлять свою богатую экономику под фактический контроль Запада, а Россия, ранее активно действующая то в Турции, то в Венгрии, то на землях Польши, получила показательный щелчок по носу в виде разгромленного Севастополя и ликвидированного Черноморского флота эти полицейские войны стали возможны только благодаря явному экономическому, научно-техническому и, как следствие, военному превосходству Запада над Российской и Цинской империями. И если суть и ход Крымской войны 1853-1856 годов российскому читателю понятны, то прошедшие одновременно опиумные войны Запада с Китаем известны куда меньше меньше и требует пояснений. Итак... После победы в Первой опиумной войне и заключения Нанкинского договора, открывшего для иностранной торговли ряд портовых городов Цинской империи, Английские коммерсанты проявили необычайный энтузиазм в отношении китайского рынка. Главный барыш на китайском рынке приходился по-прежнему на долю опиумоторговцев. Только в 1855 году в Китай ввезли свыше 5000 тонн опиума. Поэтому освободив свои военные силы после Крымской войны И пользуясь трудодоступностью цинской династии в борьбе с тайпинами, английская промышленная буржуазия поспешила на дальнейшее завоевание богатств Китая. Новая война, хотя она по традиции именуется очередной опиумной, второй, в полном смысле таковой уже не являлась. Иногда ее называют торговой. Это действительно была торговая по сути и полицейская форме война. Война не за номинальное обладание землями или народами, а война за фактический контроль над их рынками и экономикой. Война не на уничтожение врагов и их армий, а война для ослабления и принуждения противника к желаемому для победителю образу жизни, главным образом экономической жизни, но по сути и всей жизни. Торговые войны ведутся и равными по военному уровню противниками, вроде классических торговых англо-голландских войн XVII века. Если же такая война происходит между странами, заведомо неравными в военно-техническом отношении, то она выливается в форму полицейской войны. Как писал один английский полковник, Под полицейскими операциями или полицейскими войнами понимается тип военных конфликтов, когда целью, по крайней мере внешней, является не уничтожение или прямое подчинение какой-либо страны или ее части, а показательное возмездие ее руководству за ущерб, нанесенный образцовым государством. Смена неугодного правительства – расправа с некими агентами мирового зла». И так далее. Ну, тут еще можно сказать о несении демократии отсталым аборигеном. Подобные войны имеют особую идеологическую специфику, а также особенные стратегические и оперативные приемы, при помощи которых достигается успех. Не надо забывать, что в середине XIX века Китай со всеми его смутами, кризисами и гражданскими войнами Одни тайпиды, чего стоили, оставался крупнейшей по населению и богатейшей страной мира, чья экономика производила в обилии дефицитные и пользующиеся безальтернативным спросом в остальном мире товары. Замкнутая в себе цинская монархия высокомерна и наивно полагала, что, подписав Нанкинский договор, она одним ловким ходом навсегда избавилась от забот из указа императора Дагуан о ратификации Намкинского договора. Как показала дальнейшая жизнь, заботы у Китайской империи только начинались. Предлог для новой войны был столь же формален и надуман, как и для всех иных полицейских войн прошлого, настоящего и будущего. 8 октября 1856 года китайские власти в поисках пиратов и контрабандистов арестовали на жемчужной реке возле Кантона 12 китайских матросов на Лорче-Роу. Лорче роу Лорча, судно с европейским корпусом, но с китайской оснасткой и экипажем. Некогда получила от властей Гонконга новоиспечённой английской колонии право ходить под британским флагом. Но срок разрешения давно истёк. Тем не менее, губернатор Гонконга Джон Браунинг, имевший соответствующие инструкции из Лондона, объявил об оскорблении британского флага и потребовал в 24 часа освободить судно и принести извинения Англии. Британцы прекрасно понимали даже свою формальную неправоту. Особенности парламентской демократии и свободной британской прессы донесли до нас признание Браунинга. Судно не находилось под нашей охраной, но китайцы об этом не знают. Бога ради не говорите им об этом. Впрочем, Если бы кто-то и сказал, то у е императорского наместника Гуандуна и Гуанси, все равно оставались заботы куда важнее. С июня 1854 года весь Ляунган, имперское наместничество, объединявшее обе провинции Гуандун и Гуанси, с населением в два раза больше, чем на Британских островах, охватило огромное восстание, начатое одним из тайных обществ семейства Триад. Восставшие обвязали головы красными повязками, за что власти прозвали их красноголовыми бандитами или красными мятежниками – Хунтоу или хуньдзынь. В середине июня 1854 года Восставшие даже попытались осадить Кантон, но среди этих подражателей тайпинам не было единства, и спокойствия ни осады не получилось. А великие раздоры среди восставших позволили наместнику Е. Манчиню не без помощи европейского оружия, закупленного в португальском Макао и английском Гонконге, перейти в наступление. В мае 1855 года восставшие были вынуждены снять осаду Кантона и летом отступить на север в провинцию Хуньнань, где их к концу года основательно потрепал сианская армия Цзэнгафаня. Йеменчинь же во главе гарнизона войск Зеленого Знамени и добровольческих отрядов традиционалистов переступил к массовой зачистке неблагонадежного элемента. через 13 дней после арестов на Эр роу британский губернатор Гонконга сосредоточил свои корабли у китайских фортов в густи жемчужной реки. Власти Кантона тут же освободили 12 арестованных китайцев, но так как англичанам требовался повод к войне, они сочли такое отсутствие китайских извинений насмешкой. Контр-адмирал Сэр двинул свой флот, 80-пушечный линейный корабль «Калькутта» с шестью паровыми фрегатами и корветами вверх по жемчужной реке к кантону. Все британские корабли имели паровые машины, а большинство уже и винты вместо уязвимых грибных колес. Британская пехота сравнительно недавно была перевооружена нарезными винтовками системы Минье-Питчета, а в артиллерии появились первые нарезные орудия. Англичане обладали богатым боевым опытом, только что проведенной и удачной для них Крымской войны. Все это давало их пехоте и флоту еще большее преимущество перед китайскими войсками, чем в первую предыдущую опиумную войну. Итак, вторая опиумная война началась. Это был подкаст «Китай 200 лет назад», второй сезон «Опиумные войны. Часть восьмая». Слушайте нас в Яндекс.Музыке раздел «Подкасты», в «Звуки» и в подкасты А также, если вам интересна эта тема «Опиумные войны», то читайте книгу «Деревянные пушки Китая». В ней вы найдете достаточно много интересных фактов, а мы же благодарим автора этого произведения Александра Николаевича Волынца за любезное разрешение использовать главы его книг для создания подкаста. На сегодня это все. Увидимся в следующем выпуске.